Глава пятая Профессор Левчев появился в нашем офисе ровно в одиннадцать часов утра. До этого я уже успела обработать Марка Борисовича, рассказав ему о выдающихся заслугах знаменитого искусствоведа. К моему удивлению, все прошло достаточно гладко. Розенталь имеет кучу знакомых, и среди них немало людей из мира искусства, в котором, как известно, преуспевают представители еврейской национальности. Впрочем, скажите мне, в каких областях они не преуспевают? Если врачи, то самые лучшие. Если адвокаты, то самые пробивные. Если музыканты, то самые талантливые. Если поэты, между прочим, пастернак, Мандельштам и Бродский — мои самые любимые поэты. Честное слово, когда я над этим задумываюсь, мне кажется, что евреи владеют очень важным секретом. Они знают, как делать из детей гениев или хотя бы талантливых людей. Не понимаю, почему другие народы у них не научатся. Вместо этого евреев уже... Столько тысяч лет убивают, презирают, обижают. По-моему, это от собственной неполноценности. Ведь все видят, что евреи действительно умеют выживать и умеют воспитывать своих детей. Не скажу, что это богоизбранность, но все-таки что-то божественное в этом есть. Наш Марк Борисович – выдающийся адвокат. А остальные – Могу на выбор назвать еще несколько десятков человек, которых знает вся Москва. Например, среди финансистов или олигархов. Но сколько в нашей стране представителей этой нации в процентном отношении? Вот в этом и дело. А они очень правильно растят своих детей. Только как именно, никому не говорят. Но внуки Марка Борисовича никогда не станут наркоманами или алкоголиками. Может, потому что его дочь, их мама, занимается своими мальчиками с утра до ночи и с ночи до утра. Ее мальчики учатся в музыкальной школе, владеют английским и французским, успели посетить все самые интересные музеи Европы, а ведь одному из них только 10, а другому 12 лет. Конечно, среди евреев тоже встречаются и дураки, и уроды, но... Почему так много талантливых людей и почти нет неудачников? Может, потому что все они всегда друг друга поддерживают? Или потому что знают, в этом мире они должны овладеть своими профессиями лучше других, лучше всех? Не обращайте внимания на мои дурацкие, дилетантские рассуждения. Но вспомните о них когда ваш ребенок пойдет в школу. Там наверняка окажется хотя бы один еврейский мальчик, который никогда не будет драться, сквернословить, пропускать занятия, бездельничать. Он будет читать, заниматься, серьезно относиться ко всем предметам и в результате станет самым лучшим. Еврей-двоечник? Это нонсенс. Хотя попадаются и такие. Может, им... Религия помогает или опыт выживания, не знаю. Только нам всем нужно бы у них поучиться. Вот такая я «жуткая антисемитка» в кавычках. Я им ужасно завидую и хочу, чтобы мой Саша был таким, как внуки Розенталя. Марк Борисович позвонил академику, при имени которого у меня все похолодело внутри, Это один из самых известных людей в нашей стране, академик, друг семьи моего босса. Он вежливо выслушал Розенталя и сообщил, что профессор Левчев – выдающийся специалист и один из всемирно признанных искусствоведов. Вот так. Это тоже чисто еврейская черта. В худшем случае они просто промолчат. В лучшем – говорят о других – самые приятные вещи, и никогда не будут распространять гадости про своих коллег. Розенталь положил трубку и объявил мне, что я могу самостоятельно поработать с профессором. Как я говорила, Левчев появился ровно в одиннадцать утра. Подтянутый, сухопарый человек, чем-то похожий на моего любимого Андрона Кончаловского. Я вспомнила, что он понравился мне еще тогда, когда я увидела его на даче. Сухая, словно пергаментная кожа, очки в дорогой оправе, коротко подстриженные волосы, очень модный пиджак, рубашка и шейный платок. Левчев скорее похож на итальянского продюсера, чем на ученого, но я заметила, что он волновался. Профессор тоже вспомнил, что мы с ним беседовали на даче у Нины. Я еще тогда отметила, что у него приятный голос. Левчев любезно сообщил мне, что я произвела хорошее впечатление на его супругу. Я не стала говорить в ответ, какое впечатление произвели на меня его супруга и их домработница, а заодно и страшная собака. Когда мы уладили необходимые формальности, я пригласила профессора в мой небольшой кабинет. Да, к 39 годам у меня появился свой кабинет в офисе Марка Розенталя. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то представьте, что вы литератор. Букеровскую премию вы уже получили на очереди Ганкуровская и Нобелевская. Ганкуровская — это когда меня переведут в огромный кабинет, где сидит заместитель Розенталя, а Нобелевская — это когда я заменю самого Марка Борисовича. Но до этого еще далеко, и моя Букеровская меня вполне устраивает. Левчев вошел в мой кабинет, и я почувствовала запах его парфюма. Этот аромат мне известен. Новый запах «Армани-кот» для мужчин. Виктор подарил мне «Армани-кот» для женщин, и я специально отправилась в магазин, чтобы прочувствовать запах мужского аромата. И купила такой флакон Виктору, но он его еще не открывал. У моего клиента были печальные и внимательные глаза. Хорошо, что я была одета по всей форме. На мне в тот день был очень неплохой деловой костюм фисташкового цвета, а под пиджаком белоснежная блузка. В общем, выглядела я очень даже неплохо. И волосы тоже у меня хорошо были уложены. Я улыбнулась моему новому знакомому, хотя отлично понимала, что в его состоянии мои улыбки ему нужны меньше всего. Я вчера был в милиции, — сообщил мне Левчев, — дело ведет майор Сердюков. Но вчера вечером он сообщил мне, что наше дело решено передать в прокуратуру. Сегодня они должны мне перезвонить. Понимаю. Обычно подобные поиски ведет милиция. Но преступлениями против личности занимаются сотрудники прокуратуры. Может, они решили, что так будет надежнее? Хотя мне еще неизвестно, какие у них для этого основания. Я старалась быть внимательной и участливой одновременно. У меня очень хороший муж и нормальная семья, но если бы я встретила такого профессора где-нибудь в другом месте, то могла бы и не устоять перед его обаянием. У него такие длинные и красивые пальцы, такое бородистое скуластое лицо и синие глаза. Никогда в жизни не подумала бы, что могу запасть на человека, годящегося мне в отцы. Ему за шестьдесят, мне тридцать девять. Столько же, сколько его сыну, или я на год старше. В общем, полное падение нравов. Хотя не скажите. Мой обожаемый Кончаловский женат на молодой женщине, которая годится ему во внучки. Есть такие старички, которые... Как хорошее вино с годами становится только лучше. А посмотрите на Шона Коннери. В молодости это был смазливый Джеймс Бонд, очень красивый и не очень глубокий, а в старости. Стал настоящим джентльменом с понимающими умными глазами и скрытой луковой улыбкой. Я не говорю, что он просто красивый мужчина.